Тем временем послышались нечленораздельные грязные ругательства, вкупе с еще одним приступом агрессивных завываний, после чего звуковой фон поуспокоился, сменившись женскими причитаниями и периодическими всхлипываниями. В светелку вернулся угрюмый хозяин и, присев на табурет, зарыдал, словно маленький ребенок. Прошло некоторое время. Горемыко утер лицо оскатить. Уж не знаю, какому Богу молиться, жили счастливо. Примерно год назад дочка ни с того ни с сего заболела, и все пошло прахом, в клинике продержали полгода, результата ноль. Хозяин тяжко перевел дух и продолжил. Кто говорит, подучий страдает, эпилепсия, другие вообще ничего уразумительного. «Лечить никто не берется, куда только не возили, все без толку». Понурая голова собеседника безвольно повисла. «Я врач в какой-то мере», – спокойно вымолвил гость. «Можно взглянуть? Вреда не причиню». Тарас поднял взор, долго смотрел Алексей в глаза, затем, снова опустив голову, печально произнес. «Хуже уж некуда». «Сейчас жену оттуда уберу, чтобы не нервничала лишний раз». Разом отряхлевший мужик поднялся из-за стола и побрел прочь. Через пятнадцать минут. «А ты никак мне угрожаешь!» Лекарь сияющим взором смотрел на землисто-серое все в коросте детское лицо. «Оставь меня в покое! Ей не пора еще! Она моя!» взревел мутноглазый ребенок. Спорный вопрос. Раз я здесь, значит пора. Все, разговор окончен. Алексей улыбнулся и поцеловал девочку в лоб. у у, -у Я отомщу! Клянусь! Худенькая тельца вдруг забилась в конвульсиях. Иди домой. Яркое зарево внезапно вырвалось из Алексея, на миг пронзив окружающее пространство, а затем наступил полный покой.